Глава 4. Посол Германии. Переговоры, конечно, можно проводить не после войны, а вместо войны. Но как при этом определить вес слова каждого из участников? Абу Шлома. Буквально через минуту в кабинет вошла моя супруга, выглядевшая уже совершенно по-другому. Как она умудрилась за столь короткое время привести себя в порядок? Я не знаю, но факт был налицо. Это, наверное, какая-то женская магия. То они собираются два часа, то в течение минуты могут сделать то, на что тратили до этого не один час. Ваше высочество, я вам не помешаю, а то у меня к господину послу есть несколько вопросов. Посмотрев на посла и дождавшись его кивка, я кивнул Елене, и она, пройдя в кабинет, Уселась на соседнее кресло. Чем могу быть полезен вашему высочеству? спросил посол, обращаясь к моей супруге. Меня интересует, почему Германия задерживает принятие закона о равноправии женщин в вашей стране? Ко мне поступает много писем с просьбой поддержать движение за права женщин в вашей стране, и мне приходится успокаивать, утверждая, что данный закон находится на рассмотрении правительства. Если вы не примете его, то вас ожидают в скором времени массовые протесты и забастовки. Вы ведь не хотите волнений вашей стране? Если не можете принять закон сразу, то делайте небольшие уступки хотя бы по некоторым направлениям, иначе у вас могут возникнуть проблемы, довольно эмоционально проговорила Елена. К сожалению, этот вопрос зависит не от меня. Но я передам ваше беспокойство императору. Будем надеяться, что император прислушается к вашим словам, ведь забастовки могут привести к финансовым потерям. А пока давайте вернемся к нашему разговору. Я могу предложить продажу вам оборудования в рассрочку под первую прибыль золотодобывающих приисков с их помощью вы существенно сможете увеличить добычу золота и, соответственно, быстрее рассчитаетесь со взятыми на себя обязательствами. Можно заключить дополнительное соглашение на эту сделку, где пропишем все условия. У нас тоже большие затраты, и мы хотим как можно быстрее их вернуть, предложил я. Я передам ваше предложение, и скорее всего, его примут. Так как нам действительно необходимо оборудование, чтобы увеличить добычу золота, но я надеюсь, что вы сделаете нам скидку, как союзникам и партнерам». «Десять процентов», — сказал я. «Двадцать. Они у вас уже давно лежат. Пятнадцать, или вы продадим их англичанам. Они ищут оборудование для Южной Африки, но нам важнее получить прибыль со ляски. Хорошо. Нас это устраивает, сказал посол. «Еще меня просили обсудить вопрос по участию нашей страны в строительстве Панамского канала. Мы уже увеличили вложения от первоначальных два раза, как и наши союзники из Японии. И у нас есть желание еще увеличить настолько же наше участие. Мы уже заключили предварительные договоры на поставку шлюзов в сжатые сроки. Я понимаю ваше желание принять участие в этом несомненно прибыльном проекте, но предложить больше определенных границ я не могу. Российская империя получит только 25% доли этого проекта, и больше 24% мы не можем предложить. Но поверьте, это и так огромные деньги, сказал я, следя за реакцией посла. Он не сразу понял суть сказанного, и ему пришлось потратить некоторое время, чтобы обдумать услышанное. После чего он с удивлением спросил: "Но кому тогда принадлежит 51% акций Панамского канала? Мне? Вам? Я чего-то не понимаю". Вероятно, контрольный пакет акций Панамского канала принадлежит мне лично и перейдет по наследству одному из Романовых, так же как и Варшава, проливы Босфоры, Дарданеллы, Константинополь и Аляска. Все это будет принадлежать мне лично, а после моей смерти Романовым. В случае, если в стране случится революция, аналогичная французской, Моя семья будет иметь достаточно влияния, чтобы выполнить задуманное мной». Очень неожиданный ход. Но разве Аляска не принадлежит Российской империи, спросил он. Елена в это время навострила свои ушки и сидела замерев, ничего не понимая, но догадываясь, что здесь скрыто нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. В договоре стоит моя фамилия. И многие путают добу Романовых и Российскую империю, а это разные субъекты и в политическом, и в физическом плане. Нас позвали на царствование для управления страной в ее трудный период, и также могут попросить освободить трон, что теоретически возможно. Поэтому часть зарубежных объектов будет принадлежать лично Дому Романовых а точнее мне и моим потомкам. Придет время, и нас могут попросить вернуться на трон в трудный для империи период. И если потребует долг, мы опять примем власть в стране и сделаем все, что нам велит наш долг. Вспомните про Александра Невского, сколько раз его звали управлять Великим Новгородом и сколько раз прогоняли. Единственная его ошибка что он не получил в управление ничего, но я таких ошибок не допущу. Мне придется провести дополнительные консультации со своим руководством. Есть еще вопрос, который нужно начать обсуждать уже сейчас. Вопрос раздела Османской империи. Это правильное решение разделить территорию до того, как мы приступим к операции. Скажу так, нас интересует конкретно Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы. еще интересуют побережье Персидского залива, а точнее западная и юго-западная часть. Это тоже будет принадлежать мне лично. Российской империи отойдут северо восточной территории Османской империи, где проживают этнические армяне. Все побережье Черного моря до проливов и на 200-300 километров от него. Также по возможности мы хотим получить остров Кипр. Хотя там уже номинально установлена власть англичан, формально он принадлежит Османской империи. Так как участвовать Англия на нашей стороне не будет, то и делиться с ними мы не будем. Там будет база военно-морского флота для контроля за Средиземным морем и Суэцким каналом, сказал я. А вы немало хотите, как я погляжу, сказал посол, покачав головой. Но и основные расходы, только в прямых деньгах, превысят один миллиард рублей золотом. Как видите, я ничего не скрываю. Вам достанется Австро-Венгрия и все территории до проливов. Территория вашей страны вырастет более чем в три раза. Мне кажется, этого немало. При том, что основные расходы понесем мы. Тем более, если вам мало То можете забрать себе Ливию. Это расширит ваше влияние в Средиземном море. Хорошо. Мне придется немедленно отправиться в Германию. Это слишком важная информация, и я должен донести ее до императора лично, сказал посол и попрощавшись, вышел из кабинета. Елена очень долго сидела, пытаясь осознать все, что услышала, после чего спросила: Ты думаешь, в Российской империи будет революция аналогичная французской? Но ведь это гильотины, сотни обезглавленных аристократов и их детей, десятки тысяч убитых. Боюсь, что этого не избежать. Эту революцию можно попробовать начать раньше, пока критическая масса недовольных не дойдет до предела, тогда шанс у наших детей вернуть трон еще будет. Пусть через пятьдесят, а может и сто лет. Я сам иногда не до конца понимаю весь план, но уверен, что действую в нужном направлении. Когда Константинополь будет захвачен и установится мир, ты с детьми переедешь жить в него. Там будет столица моих владений. С тобой отправится часть гвардии, которая должна будет защищать вас при любом развитии ситуации в нашей стране. Ты Говоришь ужасные вещи. Мне страшно, что нас ждет? — спросила она, обняв себя руками за плечи. Я подошел и обнял ее. Тебе и детям практически ничего не угрожает. Она меня и так покушаются постоянно, я уже в какой-то мере привык. Главное, если со мной, что случится, не соглашаюсь ни на какое ограничение власти. Будут давить, освобождай престол. И испрятаться в Константинополь. Сразу же отправь гвардейца взять под контроль то, что принадлежит дому Романовых и мне лично. Ты справишься, но, ну, я надеюсь, до этого не дойдёт. Пока еще есть шанс все исправить, хотя я, возможно, и заблуждаюсь. Если вспомнить нашу историю, сколько раз толпа, которая сажала на престол царя, потом его же и убивала. Ну давай не будем сейчас об этом. У тебя два дня выходных, будешь сопровождать меня и учиться ведению политической игры. Заодно присмотришь себе что-то на выставке. Ведь я давно не баловал тебя подарками, и детей возьмем с собой. На сборы ушёл час. Мы быстро позавтракали в кругу семьи, практически молча, так как все были в предвкушении сегодняшнего события. Для Гранс иностранных послов выставка начнется на два часа раньше. Мы пройдем по павильонам в отсутствие толпы и сможем спокойно пообщаться. Когда мы на машинах выехали в столицу, отец попросил меня пересесть к нему для разговора, и в машине он спросил у меня: "Мне доложили, что ты встречался с немецким послом. Что-то серьёзное? А то он вышел довольно взволнованным". Мы обсуждали участие их страны в разделе Османской империи, а также те территории, которые останутся за нами. И много за нами останется: проливы, все Черное море и остров Кипр. Отец задумался на пару секунд после чего сказал: "Неплохо выходит, только Кипр фактически принадлежит Англии, а они не захотят его отдавать, а мы спрашивать и не будем". Юридически он принадлежит Османской империи, а наш десант не будет выяснять, кто на острове. Трудности, конечно, будут, но не критичны. В опасные игры ты играешь. А если они вступят в войну, и на это рассчитываю, тогда Франция, скорее всего, выступит на стороне Великобритании, и мы сможем разорвать ненужный нам договор. Наших сил должно хватить, чтобы запереть английский флот в портах и перекрыть Суэцкий канал. Англичане будут в невыгодном положении, тем более угроза их интересам в Китае вынудит их держать часть флота в Азии, как и французов. Балтийскому флоту я планирую передать от 10 до 15 подводных лодок, которые в случае угрозы должны будут нанести удар по кораблям английского флота. Не обязательно даже топить боевые корабли. Достаточно будет потопить несколько барж, чтобы они побоялись выпускать корабли в море, пока не разработают методы борьбы с подводными лодками. Немцы выпустят свои лодки из специальных переделанных сухогрузов рядом с портом англичан и постараются потопить несколько кораблей, что добавит паники и неразберихи. Да и дирижабли у немцев будет вполне достаточно, чтобы нанести ощутимый удар по инфраструктуре как англичан, так и французов. Скорее всего, крестовый поход вылится в Первую мировую войну, где будут задействованы все европейские державы, но мы к этому готовимся. Переобучение армии уже началось, вместе с этим начнется и реформа кавалерии. Германии уже выпустили несколько бронированных машин, а значит, за ними скоро последуют и другие страны. Мы отправим опытные образцы в армию для обучения личного состава кавалерийских частей и отработки тактики и взаимодействия. Сокращение кавалерии позволит без проблем начать модернизацию и переучивание солдат и офицеров. При этом менять название мы пока не будем чтобы наши противники не начали волноваться раньше времени. Мне кажется, ты зря затеял этот крестовый поход. Война дело очень затратное. У нас может просто не хватить денег на нее. На саму войну много денег не уйдет, а вот на подготовку к ней потребуется еще много средств. Часть денег мы возьмем у католической церкви из тех, что они передали мне, как я говорил, там около миллиарда рублей, и на 200 миллионов мы можем рассчитывать, а около 100 миллионов будут получены в качестве дологов и прибыли от продажи им наших вооружений. В нынешних условиях война Германии и Франции неизбежна, а значит и англичане встрянут в этот конфликт. Нам это выгодно. Так как проливы англичане нам просто так не отдадут, и когда они поймут, что османская империя проигрывает, то попробуют нанести удар по нам своим флотам и выслав экспедиционные войска. Тут мы и постараемся потопить их транспортные корабли с солдатами и оружием. Уничтожить весь их флот мы, конечно, не сможем, но нанести ощутимый урон мы в состоянии. А дальше, я надеюсь, нам помогут наши союзники. Австро-Венгрия и Италия не захотят терять захваченные территории у Османской империи, как и Ватикан. А это значит, что им придется встать на нашу сторону. Франция долго противостоять Германии и Италии не сможет, сейчас главное переманить на свою сторону Испанию. И тогда французы не устоят. Если Франция выйдет из войны, то Великобритания не сможет в одиночку противостоять всей Европе, Соединенным Штатам Америки и Канаде, скорее всего, не до европейских разборок. Там дело идет к серьезной гражданской войне. В теории все просто, а вот как будет на самом деле, предсказать никто не сможет, ответил отец. Именно поэтому мы и готовимся к войне против всех. В моем сценарии я даже учел, что Германия и Япония предадут нас, и нам придется вести военное действие практически на всем протяжении нашей границы. Уверен, что и в этом случае мы справимся, но потери будут очень большие. В случае угрозы мы применим запрещенные виды войны, включая бактериологическое и химическое оружие. Но это, если будет угроза полного поражения в войне, а так методов очень много, и есть наработки более мощного и современного оружия. Для того я и строю столько заводов, чтобы можно их было модернизировать для производства оружия и боеприпасов, ответил я.